Глава девятая «На поляне черный кот, Он танцует и поет, Если шкуру всю содрать, Можно многое узнать», — пропел мне на ух Див. Его придворные кружились в хороводе, Они двигались с немыслимой скоростью, сливаясь в олиповатый вихрь всех оттенков красного, зеленого, золотого. Звон бубенцов и смеха мешал мне расслышать даже собственные мысли. Король дивьего народца загадывал мне загадки. Он мог говорить о прошлом или будущем, плести всякие небылицы или предсказывать судьбу, и каждое его слово было ядом. «Что уж тут поделаешь?» Народец любил извращать правду до неузнаваемости. Я старалась не слушать песенки Дива, чтобы ненароком не испортить себе судьбу. Вдруг в какой-то важный момент своей жизни я приму неверное решение, неправильно поняв смысл стишка загадки. Лишь одно я знала наверняка — как разбить проклятие Дива. Его народец делал куклы жертв, складывая в них волос или вещь жертвы. Получался артефакт, который Див старательно прятал под землю в своих владениях. Найдешь — молодец, разрушишь — освободишь пленника. Вот я и занялась спасением матери и ребенка. «Если вы такие умные, помогли бы мне копать!» — буркнула я, разгребая рыхлую почву руками. Ответом мне был звонкий хохот короля его приближенных. Диву надоело крутиться рядом с хмурой коргой, откапывающей его кукол, и вскоре он исчез среди деревьев. Магия дивьего народца очень ядовита. Незаметная, всепроникающая, она подавляет все вокруг. Однажды, присоединившись ко двору Дива, человек навсегда теряет вкус к жизни. Хорошо, что у меня его зимы не было. Мое сердце не украсть даже Диву, с его ослепительной нечеловеческой красотой. Оно стало камнем, мертвым булышником, не утащишь. Наконец мои пальцы наткнулись на что-то твердое, и я принялась разгребать грязь с удвоенным энтузиазмом. Я нашла маленькие деревянные фигурки. Они были сделаны с особым изяществом и мастерством. Руки и ноги на шарнирах, хорошо прорисованные детали — При этом у кукол были плотно заклеены глаза и уши. Шутка вполне в духе дивьего народца зачаровать человека так, чтобы он не узнал местность и не слышал окрики других людей, отправить его блуждать там, где он был сотни раз. Иллюзии у них получались отличными. Я слышала, один человек несколько дней пытался выйти из своего дома, но никак не мог найти дверь. В итоге его спасла заловка, пришедшая в гости, и силой утащившая очарованного. Вот и мать с ребёнком могли сейчас сидеть где-нибудь в сарае и не понимать, зачем они туда пришли и как оттуда выйти. Оставалось лишь надеяться, что мне удастся быстро снять с них чары. Я положила амулет в землю, сняв проклятие, и прикрыла это место прелой листвой. Диффона смешливо фыркнул за моим плечом. Он снова появился на поляне, чтобы проводить меня. По лесам бредет она, седина в висках видна, Пламя пышет, пламя жарит, ведьму вдруг петух ударит. Я поклонилась королю. А загадка ведь верна, жаль не слышит нас она, Будет к ночи слезы лить. Ей придется боль убить. Я выполнила свой долг перед двором, распрощавшись с королем со всем уважением. Выслушивать его бредни никто не обязан. Я заткнула уши пальцами, удерживая кукол под мышкой. Дивьи люди принялись осыпать меня конфетами, пряниками, заморскими фруктами, скали зубы в кривых улыбках. Я с трудом протихнулась мимо них и бросилась бежать. Чаще почти сразу выплюнула меня на опушку, что было поистине неслыханной милостью с ее стороны. Мгновение назад я перебиралась через глубокие овраги и огибала кучи валежника, и вот надо мной блеснул кусочек неба. Чаще относилась ко всем гостям одинаково, Некоторым везло, и они быстро выбирались из ее глубин, другие же оставались там навсегда. Но дело не в лесе, а в человеке. По листве прошла рябь, и рядом со мной словно лопнул мыльный пузырь. Со всех сторон нахлынули запахи, звуки, яркие краски. Я вдохнула полной грудью свежий лесной воздух, напоенный ароматом трав и жизни. Дивьи люди остались где-то позади. Я надеялась, что мне больше не придется с ними встречаться. Диф мог один раз поддаться. Может, второй, исключительно из любопытства, но его подданные всегда приносили мор и несчастье в людские поселения. В третий раз так легко не отделаюсь. Эй! крикнули где-то впереди: Эй! Милка! Даже здесь шли поиски матери ее ребенка. Я вышла к деревенским, вся измазанная в грязи с листьями в волосах. Люди посмотрели на меня, как на лесное чудо. Лишь один парень храбро выступил вперед и ткнул в мою сторону палкой. «Ты кто?» «Я?» Мне пришлось пожалеть, что мы с Гленной так и не придумали подходящее имя. Парень ждал ответа, и остальные уже начали нервничать. Пришлось выкручиваться. «Та Тарья?» «Ну, племянница Ве...» «Травницы...» тёте Ады. Что ты делала в лесу? Как что? Удивилась я. Искала жену Вакулы ребенка. Мы видели, как при господине инквизиторе подменыш сбежал. Люди зашептались. Должно быть, еще не все знали, что жену Вакулы тоже похитили. А почему грязная такая? Вовраг упала. А что это у тебя в руках? Куклы? Вовраги нашла. Тетка сказала все подозрительно ей приносить. Уж она разберется, кто ребеночка то забрал, и его мамулю. Мне едва ли кто-то поверил, но останавливать не стали. Видимо, несло от меня знатно. Я сама чувствовала затхлый болотный запах, исходящий от застывающей на моей одежде грязи. Я добралась до своей избушки, первым делом провела ритуал над куклами, убрав воск с их глаз и ушей. Проклятие быстро слетело. На всякий случай я достала из кукол сердцевину с локонами людей и быстро их сожгла. Без мешочков с волосами дивьи люди не смогут повторно зачаровать жителей Злейска. Платье уже высохло, и грязь кусками отваливалась и падала на пол. Я стянула верхнюю одежду вместе со сподним, подмела в доме и отмыла с лица и с рук остатки грязи потом разогрела на печи воду и помыла волосы. Я задвинула лохань под стол, а вторую поставила у порога, чтобы с утра первым делом вылить эту муть. И натянула ночную рубашку и залезла на топчан. Слабо потрескивали догорающие дрова в печке, и я зарылась поглубже в шкуры. День выдался насыщенным, и вскоре меня сморило. Только вот полноценно отдохнуть не удалось. Я проснулась от того, что мне на лицо упала связка трав. Нитка прогорела, и тлеющие стебли слетели вниз. От едкого запаха дыма я закашлялась, глаза слезились, уже не было видно потолка, Все заволокло клубами сизого дыма. Действовать пришлось быстро. В кои-то веки лень не погубила, человека спасла. Я, надсадно кашля, вытащила лохань, пинком растворила дверь, и вылила грязную воду на тюк мокрого сена, кинутого к моему порогу. Тлеющие остатки я попросту смахнула метлой подальше в траву. На почтительном расстоянии от избы толпились деревенские. «Ведьма!» — закричал один мужичок. Его выкрик подхватили остальные и принялись повторять это слово, как заклинание, без остановки. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Я шустро нырнула в дом, захлопнув за собой дверь. Деревенские одним тюком не ограничились. Мой домишко продолжал заполняться едким белёсым дымом. Я замоталась мокрым платком, спрятав волосы, и вооружилась маленьким ножичком для сбора трав. Разве с таким грозным оружием можно выстоять против разъяренной толпы? Плюнув на все, я отбросила нож и покрепче перехватила древками тёлки. «Петух! За мной!» Согласно загадкам дивьего народца, должен был прийти петух. Как же я не догадалась. Красный петух. Так называют огонь, пожар. Весь я не пришли, чтобы спалить меня заживо. Вот уж не ожидала, что казнить каргу будут обычные жители Злейска. Почему-то я думала, что главная опасность сейчас — инквизиция. В случае с орденом я бы хоть знала, За что меня волокут на костер? Инквизиция всегда оглашала приговоры, даже если у них не было доказательств вины. А деревенские линчевали меня просто так. За здорово живешь. Ведьма? Как будто они не знают с самой зимы, что в лесу живет подозрительная тетка, продающая чудодейственные отвары и обереги, почему раньше их все устраивало, а теперь поднялся бунт против меня. Я посмотрела на окно. Сбежать? А если заперто? А если меня уже ждут под окном с вилами наперевес? Я вспомнила, как безвольно обвисло тело моей матери, насаженное на копье инквизитора, и вздрогнула. Перед глазами встала мутная пелена. Мое сердце вновь забилось, и это было в тысячи раз больнее, чем когда оно просто висело, окаменевшей тяжестью в груди. Мое тело пронзило судорога и мне показалось, что когти на пальцах стали длиннее. Я сжала зубы и досчитала до десяти, контролируя каждый вдох и выдох. Немного успокоившись, я вышла на крыльцо, замотанное в платок и с метлой наперевес. «Не дать не взять настоящей ведьмой сказки!» «Что вам нужно?» — надсадно прохрипела я. «Благо дым уже забил мои легкие...» И притвориться больной не составило труда. Горло адски першило, а глаза слезились, словно в них песка насыпали. Я подошла поближе к крестьянам, чтобы дым не клубился передо мной. Ночью похолодало, я тут же замерзла на ветру в одной сорочке. Только старая изодранная шаль согревала меня. Она — разгорающийся костер за моей спиной. «Вакулина жена как проснулась!» сразу прокричала что то про травницу сказали в толпе вот и пришли отвечать будешь произнес другой голос за поступок свой я сняла проклятье дива прохрипела я и за это меня решили сжечь полно продивь их людей все видели как ты в печную трубу полезла вакулиной женой обратившись люди согласно загалдели Их недобрые взгляды говорили о надвигающейся буре, и вряд ли мне удастся их переубедить. Я открыла рот, собираясь уговорить их отпустить хотя бы племянницу, но не успела произнести ни слова. На пригорке появились еще люди. Одна из фигур стремглав кинулась вперед, пролетела сквозь толпу и врезалась в меня. Мы вдвоем повалились на траву и кубарем покатились к колодцу. На траве Рядом со мной лежала пухленькая женщина в платке цвета небесной лазури. На лице у нее сияла безумная улыбка, а на шее висел большой кругляш из черненного серебра под старину. Благодетельница наша, всхлипнула женщина.